«Не повезло, бедняге! Ялик его в щепки разнесло! Сам видел!» «Несите его сюда! Мне так велело!» Гул приближающихся голосов, шум приближающихся шагов, шарканье и говор перед дверьми, короткая пауза, два странно глухих стука и толчка в дверь, словно лежащий на спине утопленник ударил в нее подошвами недвижных ног. Это носилки или ставень. На чем они там его несут? Открой, Боб. Дверь отворилась. Тяжелая поступь несущих тело людей. Замешательство в дверях. Дверь закрылась. Приглушенные возгласы разочарованных зевак, оставшихся на улице. Несите сюда, на второй этаж. Потолок был низкий и у входа, и на лестнице. И потому носильщики, поставив свою ношу на пол, снова взялись за нее так, чтобы пронести, не поднимая высоко. Лежащая фигура, двигаясь мимо, оказалась почти на уровне стойки. Мисс Абби отшатнулась назад, увидев ее. Боже! Боже мой! Это тот самый человек! Ведь это он донес на стариках Хексома! а теперь отказался от показаний и подписал заявление, ну которое мы только что держали в руках. Это Райдергуд! Поистине, это Райдергуда. И никого другого, или внешнюю оболочку Райдергуда, и ничью другую вносят в спальню мисс Аби на втором этаже. Насколько гибок и изворотлив был плут Райдергуд при жизни, настолько он окоченел теперь. И долго топчутся в дверях провожатые, и носилки по дороге наверх наклоняются то так, то этак, с опасностью даже, что тело соскользнет с них и грузно свалится за перила, прежде чем удастся доставить его наверх.